Глава седьмая. Столкновение капитанов. Пока обстраивались, Альтамонт совершенно выздоровел. Он даже помогал при выгрузке корабля. Его сильная натура взяла своё, и скоро бледность сменилась здоровым румянцем. Он явился теперь крепким, мощным, бодрым гражданином Соединённых Штатов, человеком умным, энергичным, предприимчивым, с характером решительным, отважным, готовым на всё. Он родился в Нью-Йорке и с самого детства занимался морским делом. Его дельфин был снаряжён обществом богатых американских негациантов, во главе которых стоял знаменитый Гринэлл. Отношения между Ольтамонтом и Готтерасом были по-прежнему принуждённые. Внимательный наблюдатель мог бы заметить различия их характеров, судя по которому нельзя было надеяться, чтобы они когда-нибудь сделались большими друзьями. Говорливый, сообщительный Альтамонт по наружности был, что называется, человек на распашку, но в сущности гораздо скрытнее Гатераса. Он не возбуждал к себе того доверия, какое внушал сдержанный мрачный прямодушный и честный гатерас гатерас когда не хотел чего-нибудь сказать молчал или прямо отказывался говорить альтамон же запутывал в таких случаях речь наговаривал с три короба и выходил сух из воды знаете пословицу джонсон говорил доктор В одной берлоге, это правда, доктор, того и гляди, что-нибудь между ними выйдет. Алтамонт высказывал особое расположение к доктору. Надеясь на это расположение, доктор рассчитывал на настоящую откровенность и был уверен, что американец ему не замедлит открыть причину своего плавания в эти моря. Но американец, несмотря на свою любезную говорливость, в этом случае отвечал неопределенно и все только повторял, что пытался пройти через северо-западный проход. «Хитрит! Хитрит!» — говорил доктор Джонсону. «Попомните мое слово, что оба они долго не стерпят и заведут об этом разговор». Доктор угадал. Устроившись на новоселье, Решили задать великолепный пир. Кстати, Бэлль убил несколько белых куропаток и белого зайца, первого вестника новой весны. Пир назначен был 14 апреля. В этот день погода была сухая, превосходная. Пообедали отлично, особенно вкусно показалась свежая дичь. Доктор сотряпал собственноручно такой пудинг, что все ахнули. Учёный повар, украшенный белым передником, с ножом за поясом, С торжеством на лице сам внёс и поставил на стол своё произведение. За десертом подали вина и по предписанию доктора все позволили себе выпить в конце обеда. Во время тоста за американские штаты Гаттерас промолчал. «Знаете что, — сказал доктор, — дадим какое-нибудь название этому гостеприимному берегу, ведь все мореплаватели так делают, и мы тоже должны привести свою карту берегов, обозначить на ней мыс и заливы и окрестить их какими-нибудь именами». «Это вы дело, — говорите, — доктор, — сказал Джонсон. — И веселее будет, а то живешь, сам не знаешь, где, словно затерянный. Спроси кто, так нечего отвечать, только глазами заморгаешь». Тоже может придётся идти на охоту или в какую экспедицию, так лучше бы ходить по названным дорогам, сказал Бэлль. Бросишь взгляд на географическую карту и вдруг на конце мыса, подле острова или среди моря стоит имя какого-нибудь загадочного приятеля, ведь это такое удовольствие, с которым ничто не может сравниться, сказал доктор. Вы совершенно правы, заметил любезный американец. Гаттерас молчал. и думал. А вы что скажете, Гтерас? спросил доктор. Мне кажется, сказал Гтерас, взглянув на Альтамонта, что жилище наше следует назвать докторовым домом. Именно так, сказал Бэл. Настоящее название, сказал Джонсон. Лучше нельзя было придумать, сказал Альтамонт ура доктору Клаубони. Раздалось единодушное троекратное ура. Диюк присоединил свой одобрительный лайк к общему голосу. Доктор до невероятности растрогался и скромности хотел возражать, защищаться от этой чести, но не мог и покорился. Оправившись несколько от волнения, доктор сказал: "Теперь перейдём к более важным частям наших открытий. Нас окружает громадное море", сказал Гатерас, "по которому не ходил ещё ни один корабль". Ни один корабль, повторил Альтамонт. Но мне кажется, нельзя забывать дельфина. Или вы думаете, что он пришёл сюда сухим путём? добавил он с лёгкой усмешкой. Это, пожалуй, можно подумать, отвечал резко Гатерас, глядя, как он засел в скалах. Лучше засесть в скалах, чем взлететь на воздух как форвард. Вопрос не в кораблях, вмешался доктор, а в новом море Это море не новое, возразил Альтамонт. Оно уже обозначено во всех картах Полюса. Оно называется Северным океаном, и я не вижу к чему переменять это название. Вот если мы откроем, что оно образует какой-либо пролив или залив, тогда можем рассуждать, как его окрестить. Я согласен, сказал Гатерас. Теперь перейдём к земле, на которой находимся. Кажется, она не обозначена на новейших картах. Вы опять ошибаетесь, отвечал ему Альтамонт. Ошибаюсь? Как? Это неизвестная земля. У неё уже есть имя, спокойно ответил Альтамонт. Гатаросу молк, губы его задрожали. Какое же? спросил удивлённый доктор. Любезный господин Клаубони, вы знаете, мореплаватель имеет привычку, имеет право давать имя земле, на которую первый ступает. «Я тоже мог и должен был воспользоваться этим неоспоримым правом». «Чтобы иметь это неоспоримое право, — сказал Гатерас, — надо открыть. А вы разве открыли? Вас занесло сюда льдами. Кроме того, что бы с вами теперь сталось без нас? С вами, милостивый государь, который вздумал предписывать нам условия? Вы лежали бы теперь под сугробами снега. А с вами что сталось бы без моего корабля?» Вы погибнёте бы с голода и холода. Полностью, полностью, сказал доктор. Ради бога, успокойтесь. Из-за чего вы горячитесь? Всё может отлично уладиться. Господин Гатырас, продолжал Альтамонт, может крестить все земли, какие он откроет, но это земля моя. Я даже не соглашусь, чтобы она называлась двумя именами, как земля Гринэля, окрещённая тоже землёй принца Альберта, потому что Англичанин и американец открыли её в одно время. Тут совсем другое дело. Моё право старшинства неоспоримо. Этого берега не касался ещё ни один корабль. Никто не ступал на эту землю прежде меня. Я ей дал имя, и это имя за ней останется. Какое же это имя? спросил доктор. Новая Америка, отвечал Алтамонт. Кулаки Гатераса судорожно сжались, но он сделал над собой страшные усилия и сдержался. Докажите мне, сказал Алтамонт, что англичанин был здесь прежде американца. Джонсон и Бэлль не говорили ни слова, хотя сердце у них кипело. Заговорил доктор. Мне кажется, право Алтамонта неопровержимо. И спорить об этом, по-моему, бесполезно. Мы своё наверстаем, и Англия обос не останется без открытий. Пусть эта земля называется Новой Америкой, но я полагаю, альтамонт ещё не распорядился заливами, мысами, на сами проливами и губами, и мы можем назвать этот залив заливом Виктории. Совершенно можете, отвечал Альтамонт. С условием, чтобы выдающийся справа от Дельфина мыс будет назван Вашингтоновым. Вы могли бы, милостивый государь, выбрать название менее неприятное для английского уха, вскрикнул Готрас, выходя из себя. Но я не могу выбрать более приятного для американского, отвечал Алтамонт. Полноте полноте вмешался доктор. Надо оказывать уважение гению, не разбирая, какой он нации. Предоставим американцу гордиться своими великими людьми. Альтамонт уже выбрал мыс и дал ему название. Теперь очередь за нами. — Доктор, — сказал Гаттерас, — это земля американская, и я не желаю, чтобы на ней красовалось мое имя. — Это решение неизменное, Гаттерас? — спросил доктор. — Неизменное. Доктор не настаивал. Ну так мы с Джонсоном и Белем сами постараемся придумать. По-моему, следует назвать Джонсоновым островом тот остров, что виден от нас с милизатери. Много чести, господин Клаубони, сказал Джонсон. А гору, что мы открыли на западе, следует назвать горой Беля. Ах, боже мой, сказал Бель. Ну теперь остаётся окрестить наш форт. Окрестим его Фортом Провидения. «Прекрасно придумано! Прекрасно!» — сказал Альтамонт. «А потом, по мере наших открытий, мы, надеюсь, будем уже без споров давать имена. Как это мне странно, что люди так легко забывают, что они братья». Тут доктор пустился в очень пылкое рассуждение о необходимости между людьми братства и мира. «Не так ли, Гаттерас?» — спрашивал он. «Не так ли, Альтамонт?» Ни Гатарас, ни Альтамонт не отвечали. Но доктор сделал вид, как будто бы получил самый удовлетворительный ответ. Затем разговор перешел на предстоящие охоты. С весной должны были появиться зайцы, куропатки, лисицы и медведи. Также решено было не упускать ни единого благоприятного дня и неутомимо заниматься открытиями на земле. Новой Америки.